Поздний час. «Ах, как давно я не был там», — сказал я себе, — «с девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно. И не невелик был труд проехать каких-нибудь 300 верст. А все не ехал, все откладывал. И шли, и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать. Или теперь, или никогда». Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний, и никто не встретит меня. И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи. Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера. Грубо древний, горбатый, и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости. Гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором, да и этот мост. Все прочее старое, провинциальное, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей. Прежде река была несудоходная, а теперь ее верно углубили, расчистили. Месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой. И. В его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым. Так молчалив он был. Хотя все его иллюминаторы были освещены и похожи на неподвижные золотые глаза. И все отражались в воде с струистыми золотыми столбами. Пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэском канале, и на Ниле. В Париже Ночи сырые, темные, розовеет мглистые зарево на непроглядном небе. Сено течет под мостами черной смолой. Но под ними тоже висят струистые столбы, отражения от фонарей на мостах. Только они трехцветные, белые, синие и красные. Русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, но сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город. Над садами торчит пожарная каланча.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 Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма. Высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени. Поблизости от нас они, дрожа медно, отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстяного платья. И вот вдруг решился, взял, весь замирая твою руку. За мостом я поднялся на взгоре и пошел в город мощеной дорогой. В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально. Печально русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел. Большой месяц тоже шел. Катясь, сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом, широкие улицы лежали в тени. Только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены, и траурным глянцем переливались черные стекла. А я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару. Он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого? Цель моя состояла в том, чтобы побывать на старой улице. Я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился. И тут все осталось таким, как полвека назад. Каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе. Все так же казенно, скучно, как будто когда-то при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость, воспоминаний. И не мог.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 Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он верно не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат, все пережили тебя, молодую. Но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли. И не только родные, но и многие. Многие, с кем я в дружбе или приятельстве начинал жизнь. Давно ли начинали они, уверенные, что ей конца не будет? Все началось, протекло и завершилось на моих глазах. Так быстро и на моих глазах. Я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие. Наши с ней времена. Просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым... Непорочность, крепость и свобода молодого тела. Это было начало нашей любви, время еще ничем не омороченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости. Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия. Нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди. Вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой задней мостовой и только изредка для забавы запуская колотушкой плясовую трель. И вы вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду. Я тайком проскользнул в него».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 Есть будущая жизнь, и мы встретимся в ней. Я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле. Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке. Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме старой улицы, другая цель, в которой мне было страшно признаться себе. Но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 Над серединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В мучном по утрам всегда бегали-клевали по мостовой целой стаи голуби. Идешь в гимназию? Сколько их? И все толстые, с радужными зубами клюют и бегут, женственно, щепотно виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя. Взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них.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 Обрамление двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме. На нем расписывается в знак сочувствия вежливые посетители. Потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная с траурным балдахином колесница. Дерево, которое черно-смолисто, как чумной гроб, с закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами а углы крыши увенчены кудреватыми черными султанами, перьями страуса из пресподней В клесницу впряжены рослые чудовища, в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц. На бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу. Внутренне должно быть всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова. Рекуем айтер нам дона Эйс, домени Эт люкс перпетуа люце стес. Тут все другое. Дует с полепом монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб. Покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу. Над закрытыми выпуклыми веками. Так несли ее. На выезде слева шоссе монастырь времен Алексея Михайловича. Крепостные всегда закрытые вороты, крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы соборы. Дальше совсем в поле. Очень пространный квадрат других стен, но невысоких. В них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых под старыми вязами, липами и березами все усеяны разнообразными крестами памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь. Я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо. Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватало глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых крестов и памятников и ее узорно пестрела в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу. Светлые и темные пятна — все пестревшие под деревьями, спали. Вдали рощи из-за кладбищенской церкви вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой темным клубом понеслось на меня. Я вне себя шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу леденела и стянулась, сердце рванулось и замерло. Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем,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 как та, прежняя, но немая, неподвижная. 19 октября 1938 года